Слышь, мыслитель, давай-ка напряги свой мозжечок и санализируй мне что-нибудь за судью Устьянцеву. Случайно не знаешь за такую? Как, как ты сказал? Устьянцева, Виктория Ивановна. А ты зачем? С какой целью интересуешься? Пока месть вопроса здесь задаю я. Устьянцева – это та самая судья, которая из-за которой меня вычистили из органов. Дело Городецкого, помнишь? Даже так? Охренеть! Нет, это не город с претензиями на столичность, а самая натуральная коммунальная квартира в районе одесского привоза. А с чего вдруг возникла тема с Потом, завтра в конторе поговорим. А ты давай дожидайся Яну и продолжай анализировать. Если она расскажет что-то интересное, звони. Только не очень поздно. Я теперь по ночам того. Сплю. Так ты с Комаровым все? Еле-еле от этих клонов отвязался. Хотя клоуны, надо признать, оказались не небесполезными. Так подъезжай сюда, к нам. Прямо сейчас и поговорим. что время терять. Вот уж хренушки. Мой рабочий день на сегодня Алис Капут. Меня ждут ужин и красивая женщина. Понятно. На лице все признаки обострения хронического петрухинского цинизма. И в чем ты здесь углядел цинизм? В отличие от тебя, этим вечером вас ждут баланда, И при лучших раскладах сокамерники-туберкулезники. Знаешь, дружище, на то, как именно станет коротать нынешний вечерок господин московцев, лично мне глубоко насрать. Кесарю Кесарева, а Дим и Димина, уго, и Домина, о чем и толкую, законченный циник. Да хоть горшком назови, нам, татарам, все едино. Хоть в окопе, хоть за прилавком, лишь бы по пояс. Петрухин не соврал. После расставания с родственничками он в самом деле поехал домой. И не просто поехал, а по дороге сделал остановочку у цветочного павильона. Оно понятно, что при таких очевидно невероятных раскладах изумлению Натальи не было границы пределов. «Ой, привет! А я тебя только после одиннадцати ждал. Так мне чего еще чутка пойти погулять? Кстати, это тебе!» «Ой, цветы! Погоди-ка!» Ну-ка отдыхни. Фу. Странно. Митя, ты меня пугаешь. Цветы, время, восьми нет. Трезвы. Что-то случилось? Да ничего не случилось. Хотя. Вот, уже теплее. Говори. Мы сегодня с Купцовым и с Янкой ехали, ну, в общем, по одному делу. И проезжали мимо ЗАГСа. Представляешь, оказывается, на Суворовском ЗАГС есть. Совсем рядом с главком. Ну да. Центрального района. А я и не знал и чего ехали вы вот я тогда и подумал а почему бы нам с тобою почему бы собственно не оформить наши отношения закрепить так сказать процессуально Наталья какое-то время остолбенела смотрела на своего мужчину широко раскрытыми глазами а затем в потрясении опустилась на тумбочку и зарылась лицом в цветы Петрухин ты что делаешь мне предложение? Я в каком смысле? А, да, делаю. Э, ты чего, ты чего ревешь-то? Не обращай внимания. Это я так. Знаешь, я ведь сегодня тоже проезжала по делу. Где проезжала? Мимо женской консультации. И чего? Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз полоска, два полоска, будет. Чего будет-то? Ты, Митя, хотя инспектор, но все-таки большая-большая балда. Сквозь слезы улыбнулась Наталья. «Девочка будет или мальчик?» «Что? Правда, что ли?» «Как? Чего? Когда? А это... А это точно?» «Надеюсь. Сдала анализы. Завтра пойду за результатами». «Натаха!» – просиял Петрухин. «Ты... Ты чудо!» Незадолго до полуночи лязгнули запоры камеры трехместки которую Пётр Николаевич делил на пару с соседом, крепеньким еще детком, на пятом десятке совместной супружеской жизни, зарубившим свою законную топориком для разделки мяса. Достало, понимаешь, своим бубнижом, грым за старое. Ничего не объясняя, Московцеву велено было забрать личные вещи, а также казенный матрас, подушку и одеяло. Полусонный, перепуганный бизнесмен – суетливо собрался под сочувственным взглядом детка, после чего длинными коридорами, переходами, пролетами его отконвоировали этажом выше и завели в новое место прописки. Перешагнув порог Коева, Петр Николаевич едва не лишился чувств. От в камере смрада, заменявшего собою воздух, а самое главное, от лицезрения новых соседей общим числом 8 душ, беглого взгляда на эти души, Было достаточно, чтобы понять. В биографиях всех пассажиров, если имелись зарубленные бабушки, то счет им велся на десятки. Ибо то была классическая блатная хата, очень похожая на ту самую из НТВ-шного сериала «Зона», за перипетиями сюжета которого в свое время московцев с немалым интересом следил. За спиной громыхнула железная дверь, Петр Николаевич вздрогнул и... И продолжил стояние статуем. не решаясь даже просто освободить руки, поставив сумку на пол и сгрузив спальные принадлежности на единственную здесь свободную койку второго яруса. Между тем постояльцы вовсю и откровенно разглядывали явного первохода новичка, ухмылялись и скалили зубы. Странное дело, никто из восьми человек в этот полуночный час не спал. Правда, Большинство уже лежало на шконках, однако самый по виду страшные, и, судя по всему, самый здесь главный сидел за столом и похрустывал сушками, дожидаясь, когда закипит вода. Функции электрочайника в данном случае исполнял кипятильник с оголенным проводом вместо вилки, засунутым в разъемы на месте бывшей розетки. Доброй ночи, решился наконец московцев. Крутившийся возле чайника – Тощий, с неприятной щербатой улыбкой и разными глазенками уголовник, покрытый наколками, как остров невезения зеленью, среагировал на писк Петра Николаевича, прыснул и по обезьяне подскочил к новому квартиранту. «В рот мне галстук! Гля! Пантелеймон! Какого нам воська на подселение определили?» В блатном жаргоне слово «восьок» имеет несколько значений. В данном конкретном случае – Простодушный человек, которого можно легко обмануть сноска Играя на публику, заблажил он. «Голубых кровей не иначе». Уголовник бесцеремонно отобрал у московцева сумку и, вжикнув в молнии, с интересом сунулся во внутренности. «Пантелеймон? Да тут у него просто кулундайк, разве что повидлы нет». «Гунька, верни Петру Николаевичу редикюль. Живо!» С нетерпящей возражения и приказал любитель сушек, которого Московцев интуитивно и как-то оказалось верно принял за старшего. «Сам Господь велел делиться», – поскучнел Гунько, возвращая сумку. «А еще умножаться на ноль», – донеслось откуда-то сверху глумливое. «Извините», – робко обратился Петр Николаевич к пахану, – «а разве мы мы знакомы?» Народ в камере слаженно заржал. «А ну, ша!» — цыкнул Пантелеймон, и словно бы невидимая рука повернула невидимую ручку волен переводя ее в крайнее левое положение. «Нет, Петр Николаевич, до сего момента мы были знакомы исключительно заочно «Так он чего, типа заочник?» Не удержавшись, хихикнул тут сбоку «Я сказал, хорош голдеть. Вот, братва, прошу, как говорится, любить не жаловаться». Петр Николаевич э, Тутпахан развернул лежащую на столе газету, нацепил сильно диссонирующие с его характерным обликом очки, поискал нужное место и зачел вслух. Петр Николаевич Московцев, топ-менеджер фирмы Афи... Надо же слово-то какое. Афилированный. Опечатка. Наверное, хотели написать вафлированный, хихикнул Гунько. Цыц. Афилированный с известной компанией «Магистраль Северо-Запад» подозревается в убийстве известного петербургского антиквара с целью грабежа. «Братва, закатывай форточки, а то в нашу хату уже одного живого мокрушника надуло». «Это недоразумение», – побледнев, забармотал Петр Николаевич. «Честное слово, это какая-то ошибка. Я, мне, надеюсь, что очень скоро во всем разберутся. Само собой». «Разберутся», – лукаво подтвердил Пателемон. По «А пока загружайся, гость дорогой, наводи уют. Эй, Чукча, уступи шконку, взрослому белому человеку». Лежащий внизу азиат нехотя поднялся и принялся скатывать свой матрас. «Поживее. Сейчас мы с тобой, Николаич, чефирнем по-домашнему. Чефир употребляешь». «А? Что? Кефир?» Личный состав пахана Пантелеймона, включая резко пониженного в статусе Чукчу, зашёлся в истерике. Ах да, конечно, спохватился московцев. В смысле нет, как-то, знаете, не доводилось. А вот это напрасно. С твоей статьей только одна радость в жизни осталась. Гунька, метнись по кухне. Замастырька нам э, фирменного. Ты меня понял? Бусть сделана угодливо отозвался Щербаты. «Фирма веников не вяжет, фирма веником метет».